«Память святых мучеников Урвана, Феодора и Медимна и многих с ними». В царствовании злочестивого Валента Ариане в Царьграде имели великую силу и распространили свою власть, так как царь, ослепленный той же ересью, помогал им. Подняв гонения на православных христиан, они изгнали епископа Вагрия и сильно притесняли верующих. Одних они били, других вергали в темницы, у третьих разграбляли имения, словом, всячески угнетали их. Сильно скорбя об этом, верующие тайно собравшись решили послать к царю, который тогда находился в Никомедии, просьбу, чтобы он, если нельзя совсем избавить их от Ариан, по крайней мере, велел бы ослабить притеснение их, чтобы люди не погибли до конца. Для этого дела они избрали до семидесяти достойных мужей духовного чина, крепких в вере, сильных в слове, отличающихся своим разумом во главе с Урваном, Мефеодором и Медимном. Отправившись в путь, они достигли некомедии и, став пред царем, усердно просили его, чтобы он помиловал их и защитил от рук орианских. Сильно разъярился на них царь, однако не показал вида, что он гневается, но тайно отослал их к епарху Матесту, приказав ему, чтобы он схватил и предал их смерти. Гепарх, схватив их, боялся, однако, явно пред всеми казнить их, и, чтобы не было в народе толков, приказал посадить их всех на корабль и распустить слух, что схваченных отправляют на заточение. А между тем он научил корабельщиков, чтобы они, когда будут посреди Моллера, сошли в лодку и подошли бы корабль с семидесятью мужами, что те и исполнили, приплыв В астокийскую пучину они зажгли корабль со святыми мучениками, спустившись сами заранее в лодку, которая была для того приготовлена, и вернулись к епарху, сообщая ему о кончине тех мужей. Как свеча загорелся корабль и быстро плыл по морю, так как его гнал ветер, охваченное пламя пылавшее судно достигло до места, известного под именем Дикидис. Пристав здесь, корабль сгорел до конца, испуская от сгоряющих телес святых мучеников дым, подобный к адильному дыму, поднимающимся к Богу. Так скончались святые, и сбылось на них слово Писания, приходом сквозь огонь и воду, и извели есеный в покой. Сожженные на воде огнем святые мужи, эти вселились в небесные покоищи, где предстоял пред престолом владыки, молясь о нас. Тех молитвами, Господи, подай и нам получить жизнь вечную. Аминь.